Эпилог. Идеалы каждого. Он очень нервничал перед выступлением, хотя его внутренний голос противно шептал «Ты же никогда не волнуешься на публике! Или это уже не про тебя?» Да что она могла знать, его вторая личность? Он потряс головой, отгоняя ненужное, а главное, так не вовремя захватившие его сомнения. Никаких вторых. Есть только он. Цельный и целый. Пусть и слегка помятый, но уже далеко не потерянный. Ну, волнуется человек. Все когда-нибудь бывает впервые. Вопросы на интервью были простые. Журналистка из региональной газеты умело и ловко вела его от признания к признанию. Читателям хотелось бы знать, что побудило вас, ранее писавшего только на научные темы, податься вдруг в литературу? Этого вопроса я ждал. Мои друзья называют моё академическое творчество статьями про мозги. Но я всегда знал, что далеко не голова руководит людьми в жизни, а именно душа. Я делал много пробников о так называемых приключениях. «Пока не нашли подходящий сюжет?» — перебила его журналистка. Правильные ответы давно были записаны в ее голове. Все интервью было формальностью, но слушать бормотание скромных выдающихся личностей было ее работой. К тому же этот случай был симпатичным. Молодой, безыменный писатель, страдающий потерей памяти. Ему точно надо было писать не про мозги. Он кивнул. Да, с сюжетом была беда. Отдельные главы, отдельные персонажи, множество разрозненных деталей не хотели сплетаться воедино. Ваша книга разлетелась за несколько дней, и меньше чем за месяц вы стали настоящей звездой. Ваш талант неоспорим, но многие критики особенно отмечают реалистичность описаний. Все персонажи как живые. Скажите, у них... Есть реальные прототипы. Есть ли шанс встретиться на улице с принцессами, ожившими мертвецами и рыцарями? Хотя, глядя на вас, с одним из рыцарей мы уже определились». Он не ожидал такого наглого намека и хотел парировать, но вовремя вспомнил свое обещание — сдержанность. «Прототипы, безусловно, есть. Они в любом из нас. Моя книга обо всех и каждом». Вы же понимаете, что она не о добре и зле, не о правде и лжи, не о благе и предательстве. Она об обычной человеческой жизни. О том, что быть человеком — это не значит быть рожденным простым, без магии, паранормальности или других миров. Быть человеком — это быть самим собой. Но идеалы, народ, который вы описываете, они не люди. Главный персонаж — не человек, не так ли? Да, они не люди. И не боги? «Идеалы — это народ, который мог все. Я подчеркиваю мог. Если вы читали мою книгу, то должны знать, как они закончили». Журналистка не читала, но прекрасно знала сюжет. «Они все погибли, но...» «Вы только вдумайтесь. Все идеалы умерли. Нет больше в этом мире, да в другом тоже, тех, кто мог все. Нет тех, кто был способен чистотой и красотой своей души творить и созидать. Таковых не осталось». «И вам было не жалко их всего лишать?» Он усмехнулся. «Я тут ни при чем. Всё сделали они сами. Нельзя желать всего. Всего значит и плохого. Плохое значит неидеальное. Неидеал значит человек. Как я вам сказал, это книга о нас, о людях». Журналистка нервно повела плечами. Ее работа была конкретной, она не любила все эти возвышенные речи и философские мысли, особенно от начинающих и малоизвестных. Она поспешила задать последний вопрос. Скажите, доктор Рук, или теперь лучше, писатель Рук? Давайте просто, Эрик. Эрик, вернемся к теме правдоподобности. Откуда вы взяли сюжет? Как вам пришло вдохновение? Или это тайна, как и прототипы, о которых вы так мастерски умалчиваете? Он улыбнулся краешком губ. «Я не умалчиваю, я же…» «Многие поговаривают, что главный герой похож на вас. Читатели хотят знать, кто есть кто». Эрик поднял руки в знак примирения. «Соглашусь, главный герой списан с меня». «Тут нечего стесняться. Все мы хотим быть идеалами, хоть и не всегда в этом сознаемся. Он оценил шутку. «А что касается сюжета?» «Я уже сказал вам, секрета нет». Сюжет появился просто. Он мне приснился.